часть вторая. Хотя Дозу был далеко от края пояса лавы, он слышал боевой клич Голдофа, ведь слух его был острее, чем у людей. Этот рёв говорил Дозу, что Голдоф всё ещё собирается спасти нашитанию. Всё происходило так, как она и предсказывала. Дгуней отозвался на их предложение и убил последователей Каргика. Он поймал нашитанию и заставил Дозу подчиняться ему. И Дгуней явно не собирался оставлять нашитанию в живых. Дозу понимал, что как только она сыграет свою роль, он её убьёт. Но Нашитане это предвидела, она знала, что герои шести цветов придут в пояс славы, падут в ловушку, а Голдов отправится её спасать. А вот потом начались проблемы. Если Чама умрёт, Нашитане убьют. Оставалось ещё полтора часа, Нашитане не могла сбежать, Дозу не мог ей помочь. Он мог лишь рассчитывать на Голдова. Если первым Нашитане найдёт Адлет, её убьют без колебаний, он вряд ли пощадит Нашитанию. Вряд ли и Голдов сможет её спасти. Дозу знал, как спрятано на шитании. но если бы он сказал Голдову, Дгуния тут же её убил бы, а ещё Дгуния вырастил ужасающих тёмных кёма. Вряд ли Голдов сможет с ними тягаться, а потому вероятность спасения на равнялась нулю. И всё же Дозу пришлось довериться голдофу. он мог лишь надеяться, что рыцарь спасёт на шитании. Всё зависело от Голдову и в плане гунея и в плане на шитании. Голдов пришёл к краю зоны действия Камня Лезвия, Он устроился в тени каменистого холма и оглядывал окрестности. В воздух вздымались облака пыли над поясом лавы. Голдов слышал взрывы и видел, как дрожит земля, но он не знал, что происходит. Голдов взглянул в сторону взрывов. В пыли стояли Ролония и Фремия. Они словно искали что-то под землей. Они могут искать нашитание, но они не знают, что преследует подделку. Они думают, что она внезапно исчезла, потому они решили, что нашитание под землей. «Где ты спрятал принцессу?» Бормотал Голдов из своего убежища в тени склона. Мора говорила горным эхом, что нашитание в пределах километра от Чама это было верно, и нашитание сказала, что она внутри Кьёма. Если и это верно, то этот Кьёма в зоне действия Камня Лезвия. И если он не скрывался особой способностью, то Голдов легко его найдёт. Но что за способность? Голдов уже не мог думать. Какая способность скрывала её? Он не знал, Голдов не был умён как Адлет, и не знал о Кьёма столько, сколько знала о как и понятия не имел, что за Кьёма скрывают на шатанию. Он не двигался. «Я не могу сдаться», — говорил он себе, но хотя слова должны были подбодривать, они не помогали решить задачу, он слышал взрывы Фрэмми и продолжал думать. «Как-то мелко вы мыслите, да, Фрэмми?» Дгуни летел в это время вдалеке. Сейчас его тело было лишь головой ворона. Сбежав от Фрэмми, остальных Дгуни летел и оглядывал окрестности, Благодаря зрению к яму птицы он мог видеть, что делают Адлет и другие. Взрыв и обыск земли, Дгуней рассмеялся. Так легко им на шитании не найти. Даже Адлет искал не там. Дгуний обманул его, и теперь он верил в существование воображаемого святого инструмента. И потому отгуней верил, что победил. Адлета остальные ещё не скоро поймут, что ошиблись. И уже будет поздно. Голдов был у края зоны действия Камня Лезвия. Он лежал на земле и что-то искал. Дгуней удивился, что тот ещё не сдался. Существование Голдово было на руку Дгунею. Он заманил героев сюда, из-за его глупого поступка Адлеты и остальные не могли понять, где правда. Даже сейчас он пытался найти нашитанию сам, не говоря с Адлитом и остальными. Вряд ли Голдов мог его спасти. Его вскоре убьют Адлеты остальные. Дгуней, впрочем, приказал бы своим пёшкам убить Голдово, но в этом не было необходимости. Дгуней спокойно оглядывал пояс лавы, Он хотел увидеть лицо Голдовы, когда тот утратит последнюю надежду. Голдов скрывался среди камней и продолжал думать. Он знал о способности Кьема скрываться, но Шитания тоже так себя скрывала. Это длилось, по словам Фрейми, всего 10 секунд. Вряд ли Кьема мог скрываться несколько часов. Или Фрейми седьмая, и всё же существует Кьема, что может скрыть кого-то на долгое время. Голдов покачал головой. Адлет говорил, что эффект гипноза не может длиться несколько часов, а если Фреми была седьмой, то Адлет был настоящим. Они говорили об одном, потому вряд ли эти слова были ложью. Значит, здесь используется что-то другое. Голдов задумал самоклик, я могу уменьшить тело на шитании, проглотив её. Тогда как бы старательно они не искали, они её никогда не найдут. Может, есть тот, кто увеличивает площадь действия камня-лезвия, если так то нашетание может быть дальше, чем мы думаем. Разные варианты роились в голове Голдофа, но у него не было зацепок, а потому всё это было бессмысленно. Подсказок нет. Я не нашёл ни одно. Голдоф снова взглянул на Фрейми и Ролонию, что продолжали взрывать землю. Может, нашитание скрыто под землей, как они и думают. Ведь может быть, к яма что двигается под землей. Такое возможно, это похоже на способность джума -Чама. Но тогда нужно лишь ждать, пока Фрейми и Ролония найдут нашитание. И тогда он в тот же миг нападёт и спасёт её. Других идей у голдова не было. Но может ли такое быть?» Думал он. «Вряд ли Кьёма что съел на шитанию под землей». Всё было неправильно. Голдов был в этом уверен. Если тот Кьёма скрывался под землей, Дгуней остановил бы Фрэмми. Он не хотел бы, чтобы появился шанс для героев найти на шитанию. «Нашитание не под землей. Потому маловероятно, что Фрэмми её найдёт. На шитании скрыто другой способностью. Я должен понять, как именно». Понял Голдов и продолжил размышлять. В поясе лавы был Кьёма, что смотрел на солнце и думал. «Около часа осталось до смерти Ча Моросса. Как бы они ни старались продлить время, больше чем полтора часа ей не прожить. Если я продолжу скрывать её всё это время, мой долг будет исполнен. И я помогу убить сильнейшие шести цветов». Он уже хотел испытать это чувство. Смерть одного из цветков всегда была огромной радостью для Кьёма. Яма была огромной ящерицей с каменистой чешуёй. Около двух часов он таился в восьмистах метрах от чама. В его желудке была нашитание, его язык сдавливал её горло, не давая ей шевелиться. Если она попытается что-то сказать, то по приказу Дгунея он тут же сдавит ей горло. Но сейчас казалось, что нашитание было без сознания. У него не было имени, но он мог просто назвать себя тёмным специалистом номер 26. Его вырастил Дгуней из-за уникальных способностей. Около ста лет назад Гуни приказал ему улучшать способность скрывать тела. За это время его тело претерпело изменения. Теперь оно стало хрупким и не могло сражаться. Зато его скрытность нельзя было заметить невооружённым глазом. Четыре с половиной часа назад он проглотил нашитанию. Когда она позвала на помощь Галдоффа, он сдавил ей горло, чтобы она больше не могла говорить. Два часа назад герои Шести Цветов прибыли в пояс лавы. Кьёма Ящерица был с поддельной нашитанией, сражался с героями. Он рассчитал миг, когда атакует Чама, и приказал на шитание внутри активировать Камень Лезвия. Если бы она не послушалась, то тут же умерла бы. После активации Камня Лезвия ящерица убежал от героев. Кьема добрался до нужного места, и убедившись, что вокруг нет врагов, он своей способностью скрыл собственное тело. И оставался здесь. Трое героев прошли перед ним, он увидел Агалдофа. Тот пробегал в нескольких метрах от ящерицы, но никто из них не заметил его. Ни люди, ни Кьяма не могли найти его, если не знали его способности. Полчаса спустя один из посланников Дгунея передал ему новый приказ помешить Голдов и спасти нашитанию любой ценой. Если остановить его не получится, то её нужно тут же убить. Но Кьяма ящерица не тревожился, никто его всё равно не найдёт. Голдов собирался уйти в другое место, ему нужны были зацепки. Он осторожно сдвинулся с места, чтобы Фрэми остальные не заметили его. Но когда он поднялся на ноги, то почувствовал, что что-то приближается, и рухнул на землю. Пуля пролетела над его головой. «Так он всё же был здесь!» Услышал он крик Ролонии. Голдов, приглядываясь, скачал и побежал так быстро, как только мог. Сражение было не таким, как в прошлый раз. Атаки Фрейми и Ролонии стали беспощадными, они намеревались убить его. Если он примет бой, то точно проиграет в нынешнем своём состоянии. Фрейми целилась в стыке его брони. Если бы он бежал по прямой, пулю давно догнала бы его. И Голдов петлял, бросаясь в стороны и прикрываясь камнями. «Поймай его, Ролония!» «Точно!» Он услышал два выстрела. Шаги Ролонии приближались, но Голдов заставляла озраненное тело бежать дальше. Фрэмми бросила бомбу в него, ударная волна сбила Голдова с ног. Ролония догоняла, её хлыст уже мог дотянуться до него, и она закричала так громко, что вопли эхом пронеслись над лесом. «Ты должен умереть, предатель! Я не... не... не позволю тебе убить, Чамасан!» «Покажи мне свои внутренности!» Все атаки его броня выдержать уже не могла. Ему пришлось отбиваться от хлыста копьём. Он инстинктивно размахивал им, останавливая удары Ролонии, а они летели отовсюду. Из-за этого он стоял на месте, он не мог атаковать сам, а лишь обороняться. А Фрэмми приближалась. Если в него попадёт хоть одна её бомба или пуля, ему конец. Голдов должен был двигаться. Отбив копьём хлыст, Голдов бросился на Ролонию и ударил её в грудь. Сильный удар ногой отбросил её на 10 метров, броня её не спасла. «Ролония!» Фрэмми выстрелила в лицо Голдову, но шлем отбил её пулю. Но удар был сильным, он почти потерял сознание. Голдов отвернулся от них и побежал прочь. Хлыст Ролонии был длиной в 30 метров. Ему нужно было убежать из зоны её ударов. «Если ты не отпустишь, чама я убью тебя! Я убью, убью, убью, убью тебя!» Слыша вопли Ролонии, Голдов думал. Хотел бы я это сделать. Но Дгуния удерживает на шитане заставляет её убивать Чама. А отказ равнозначен смерти.